Понял. Приходи сегодня ко мне в мой дом по заднему крыльцу, когда стемнеет. Там тебя Дворецкий проводит дальше. Отныне каждый вечер ты ко мне являться будешь. И все, что Шереметьев Ильбельский Бельский или другой тебе прикажут, ты будешь мне передавать. И помни, где бы ни был ты, я за тобой слежу. Не захоти и думать... О побеге. Различие знаешь мной и Шуйским то, что провижом тебя стращает Шуйский, а я тебе грожу такой карой, какой бы ни придумал и малюта Скуратов. Мой покойный тесть. Счастливо оставаться. Годунов уходит. Пятиговский долго смотрит ему вслед. Покой царицы Марии Федоровны, царица и мамка царевича Дмитрия. Что, мамка, уложила то его? Заснул ли он, голубчик мой царевич? Заснул. Заснул царица матушка. Не присылал ли государь сказать, что он придет? Нет. Не присылал ли он кого спросить, здоров ли мой царевич? Нет, матушка, не присылал. Ходит телохранитель царя Ивана. Царица, может ли к тебе Никита Романович зайти, Захарин Юрьев? Да-да, проси, проси его скорей. Царица Мария Федоровна, здравствуй. Здравствуй, дядюшка Никита Романович. Как можешь? Тебя сам Бог прислал. Мамка, ступай себе к царевичу, оставь нас. Садись сюда, поближе... Не знаю, что со мной право сталось. Все эти дни так тяжело на сердце, как будто чуется беда. Скажи, ты ничего не слышал? Что случилось? О чем-то страшном шепчут во дворце. Матушка царица, ведь я пришел тебя предостеречь. Скажи, что он задумал? Бог ему судья... Будь, дитятка, готова ко всему. Недаром сердце у меня щемило. Я догадалась, он жениться хочет на чужеземке, хастинской княжне. А меня он бросить сбирается с Дмитрием моим. Он сегодня утром быть сам хотел к тебе. Не, не покажи и что я с тобой об этом говорил. Дай будет прошуметь. Быть может, он еще смягчится покорностью твоею. А если нет, я на свою главу приму удар. Скажу ему открыто, что он бессовестно чинит. Боярин, не за себя, мне страшно. Теперь я не одна. Теперь я стала мать. Мне чуется для Дмитрия опасность. Уговори, царя, тебя он чтит. Ах, кого он чтит? Входит телохранитель царя Ивана. Царь идет. Сейчас здесь будет. Дядюшка, мне страшно. Ступай! Ступай! Принарядись, чтобы не заметил он чего. А ты, а три глаза. Ступай, ступай, а я его приму. Царица уходит. Телохранители несут царя Ивана. Его сопровождает Борис Годунов. Ты говоришь, что виделся с послами? С обоими, великий государь. Что делаешь ты здесь? Царицы дожидаюсь, государь. Какое... Дело у тебя с царицей? Да наведаться зашел к ней. А где же она? Заслыша голос твой, пошла для милости твоей принарядиться. Могла и так остаться. От нарядов Пригожие не будет. Царь Иван отсылает телохранителей. Идите. Продолжай, Борис. Посол Елизаветин Баус. Стоит на том, что выдать за тебя племянницу Хастинскую княжну согласна, королева. А что узнал-то от польского посла? Какие земли сосед Степан Замир нам обещает? Мы за вином, великий государь, сидели с ним до самого рассвета. Гора Бурда, хоть неприродный природный лях, а пить здоров и говорить охотник». Но выведать не смог я у него, с чем он приехал. Одному тебе открыться хочет он. Заранее, видно, хвалиться нечем. Утром прискакал к нему гонец от короля, вручил письмо. Напрасно в глазах посла пытался угадать я письма значения. На лице его не двинулась ни одна черта. Когда бы только он... Что? Когда бы он для нас ни доброй вести не привез... Будь осторожен, государь. Бориска, уж не опять ли ты советы мне давать изволишь? Струсил, говорю я сосед Степан, и новые уступки постал в наказ Горабурде. Об этом уж объявлено народу. Эй, Мария, ты долго там укручиваться будешь? Входит царица Мария в золотном наряде и, поклонившись царю Ивану, останавливается перед ним. Зачем твои заплаканы глаза? Ты слышишь, Что стало со с тобою? Прости, господин, я... Ну? Я... Я видела недобрый сон. Какой? Мне снилось, государь. Что разлучаюсь я с тобой. Сон в руку. Ты не угодна мне. Я объявить тебе пришел, что ты отныне. Более мне не жена. Так это правда. Правда. Меня с Дмитрием ты бросить хочешь? Но скажи, как развестись? Со мной ты сможешь? За что? Какую на мне вину найдешь ты? Это что... Ты, кажется, меня к допросу ставишь. Кто ты? Какого ты, владыки-дочь? Кому отчет давать мне, о тебе? Или ты других и крашешь, чтоб мне тебя как клад, какой беречь? Или я уж в доме у себя не власть и царица по себе? Прости, прости, мой господин, я не о милости молю, но, бедный мой Демид, Не Государь, да. Мой сын в удел получит город Углич! Да все готово, Яна. Твоей вины не надо мне, тебя постричь велю я. Вот и весь развод. Государь, дозволь мне слово молвить. Старик, я вижу, что сказать ты хочешь, чтоб я не сделал все не по тебе. Я знаю вас! Великий государь! Я знаю вас, вы рады бы мне руки опять скрутить. За эти тридцать лет, каких уж бед ты не пророчил мне тебя послушать? Царство распадалось! И что же, между тем благословением Божьим, без ваших наставлений, помаленько такие живем себе у нашим, и руководство твоего, старик, не просим, мы... Страшен твой гнев, великий государь, но я скажу, добро ты затеял, твоя царица пред тобой чиста, чиста, как день грешно тебе, царицу, хотеть менять на новую жену. Чем с Англии искать тебе союза, взгляни на Русь, каков ее удел». Ты, государь, скажу тебе открыто, ты в юных днях, испуганный крамолой, всю жизнь свою боялся мнимых смут и подавил измученную землю, ты все в ней попирал, все, что имело разум, ты бессловесных сделал из людей и сам теперь как дуб в очистом поле стоишь один и ни на что не можешь ты опереться. Если Бог избавит тебя, оставит счастье твое, ты пред несчастьем будешь инак, и сир. Я стар великий государь, и близок уж ко гробу незачем мне даром тебе перечить. Ты и сам-то ты уж не немолод, великий государь, в твои лета о новом браке думать грешно, да и негоже. Бога б ты благодарил за добрую царицу, а не искал себе другой. Ты, государь... Микита! Я дал тебе домолвить до конца. Как Ко гробу ближе ты чем мыслишь? Мне наскучило тебя щадить. Легко бы я мог отвечать на болтовню твою, но мой ответ, я так хочу! Довольно! Государь! Ни слова... Ты, Мария, встань. Будь готова в монастырь идти. Время нам принять Батурова посла. За мной ступайте. Престольная палата во дворце царя Ивана. Весь двор ждет польского посла. У трона царевич Федор с женой Ириной, царица Мария с младенцем Дмитрием в колыбели. Пустить посла, но почести ему не делать никаких. Я баловать Батура более не намерен. Иван садится на престол ходят посол польский Гарабурда и его помощник. Они кланяются царю не особенно глубоко и не очень почтительно. Не в первый раз тебя я вижу, пан Гарабурда, перед моим престолом. Говори, мы слушаем тебя. Пресветлый мой великий господин, король на Польше, седьмиградский князь, Великий князь Литовский Погоди-ка, не нужно здесь твоих речей узоры Ты сразу говори, какое челобитие он нам послал Чего просить, изволит сосед Степан Он просит наперед, чтоб ты, пан царь, не звал его соседом А воздавал и письменно, и устно ему ту честь название и титул и почести, которые его пресветлому давляют мою штату. Теперь в тот самый час, когда бежит домой он из под скола, не дужина. Дальше. Далее от тебя он требует, чтобы с земли Ливонской немедля вывел ты свои пауки. И навсегда короне польской отдал? Смоленск и Подск, Новгород и Псков. Так есть. На этом мир с тобою заключить согласен он. Пошел. ты много ли выпил ковшей вина? Как смел ты пьяным предо мной явиться? Бояре, кто из вас дерзнул? не трезвого впустить в мои палаты. Коли же милости твоей, панцар, условия такие не смакуют, король Стефан велит тебе сказать, чем даром личном нам кровь народов наших, вощадим на коней и друг со другом смертельный бой на саблях учиним, как лыцарям прилично благородным. И с тем... Тебе король перчатку шлет. Гора бурда берет из рук побочника резной ларец, вынимает и швыряет перед Иваном железную перчатку. Из вас обоих. Кто сошел с ума? Ты? И король. К чему перчатка эта? Не для того лишь чтоб ею мне тебя бить по лицу. Ты забыл, собака, что пред тобой неизбранный король помазанец-то божий. Ты смеешь в поле звать. Я полю дам тебе. Зашитого в медвежью шкуру, белю тебя ее в поле псами затравить. Не-не-не-не-не-не-не. Этого панцара не можно. Посла зашить никак не можно в шкуру. Вон с глаз моих. Прогнать его обратно. Прогнать обратно, король. Вон из моей палаты. Вон собака. Вон... Иван с силой швыряет в Гарабурду свой посох. Гораборда отклоняется оттуда. Не торопился ж ты, панцар. Ты, видно, не слыхалась, что того панцар, что из Варшавы прибыл с новым войском, король Стефан, что на границе он уж в пух и прах разбил твои пауки. Ты, видно, не слыхал, что швед уже на рову взял И вместе с корором готовится на Новгород идти Дранные живые воды у тебя, панцар Что не дали знать тебе об этом? Ты лжешь, злодей А если богу так, зачем мне лгать? Нет, лгать Нехорошо. Коли шпанцар, ты выехать не хочешь на честный бой с пресветлым королем? К тебе, король, пожалуй, на Москву приедет сам. Виват, Стефан Баторий! Виват, Стефан Баторий! Теперь же будь здоров! Гора Бурда уходит вместе с помощником. Неправда-то. Все ложь. Все ложь! Неправда-то! Неправда, государь, не не неправда. Быстро входит Борис Годунов. Великий государь, что сделал ты? Ты оскорбил Батурова посла. Он лжет, как пес. Нет, государь, все правда. Сейчас гонцы из войска прискакали, я их видел. На рову взяли шведы. Полки разбиты наши. год гонцы. Повесить их. Смерть. Всякому, кто скажет, что я разбит... «Не могут быть разбиты мои полки! Весть о моей победе должна прийти! И ныне молебны победные служить под всем церквам, звонить во все колокола, звонить!» Внутренние покои во дворце царя Ивана. Царица Мария Федовна, царевич Федор, царевна Ирина Федовна и Мария Григорьевна Годунова глядят на небо. Заловушка, смотри, как далеко звезда свой хвост раскинула и над Москвой пол неба охватила. Она как будто больше с каждым часом И ярче все становится. Оставь, Аринушка. Довольно, отойди. Глядеть на это долго не годится. Оно ведь не к добру. Где государь? Ужели все на знамени и смотрит? Да, матушка. Стоит все на крыльце и смотрит на звезду. А кругом бояре очей поднять не смеют на него. Он все молча смотрит. Мне с ним хотелось заговорить, но страшно было. Уже который вечер ходит он все на звезду смотреть. И каждый день все пасмурней приходит, ни слова не вымолвит. Нерадостные вести его тревожат. Правда ли, что Хануш уж подошел к коке? Борис сказал, что точно правда. Страшно и подумать. Кровавая звезда... Ханнаки. Господи, беда со всех сторон. Я вот хотел бы к Троице пешком отправиться молебен, отслужить. Да как спросить у батюшки, не знаю. Беда со всех сторон. Уж не затем ли и звезда явилась? Бог весть. Недаром привезли сюда волхвов и ворожей, которых царь собрать велел, чтобы они ему поведали, Зачем она явилась? А, волхвов и ворожей! Помилуй бог! Царь видел их? Нет, матушка. Но говорил Борис, что уж они гадали всем соборам и батюшке сегодня принести должны ответ. Зачем бы государю сбирать волхвов и на душу брать грех? А иначе! В сенях. Я слышу шаги, как будто... Входит телохранитель царя Ивана. Царь идет. Царь Иван Ой. входит, тяжело опираясь одной рукой на посох, другой на плечо Бориса Годунова. За ним идут бояре. Я знамение понял. Волхвы, которых я собрать велел... Мне нового не скажут. Сам я понял. Царь, батюшка, дозволь тебя спросить, что понял ты? Вы видите звезду? Она мне смерть явилась известить. Помилуй, батюшка, помилуй, что ты? Встань не хнычь. Ещё успеешь хныкать. Встань, говорю тебе, молчите, бабы, успеете. Позвать ко мне волхвов. Сын Федор, в недобрый, трудный час взойдёшь ты на престол. Ты думал ли, что будешь делать, как меня не станет? Ты продолжать ли будешь войну? Или мир с Батуром учинишь? Да, царь, батюшка. Когда ты нас покинешь, не знаю, как и быть. Ты должен знать. Ты скоро, царь. Не на колокольне тебе звонить. Как батюшка приказ? По грехам мне наказание послано от Бога. Иван Иван, мой старший Сын Иван Ты мне не так бы Отвечал Позвать волков От них Узнаю я, когда мой час Придет А до того я царь Еще Я наказать сумею того из вас Кто хочет, чтоб умер я, как пес покаяния. В сопровождении Кутайсова входят два волхва. Вот они. Зачем вас столько двое? Где другие? Все вместе, царь. Мы в книгах Зодиака три дня читали. Ныне наш собор нас двух к тебе с ответом присылает. Ну, что же, царь, Нам страшно говорить. Я знаю все. Мне смерть. Скажите прямо. Так, государь. Когда? В Кириллин день. В Кириллин день, 18 марта. Ой, господи, господи. В Кириллин день. 18 марта. Кто вас научил кудесничать и звезды толковать? Из рода в род нам перешло от предков. Вы христиане? Да, А знаете ли вы, что наша святая церковь ворожбы не терпит? По твоему лишь царскому указу угадали мы. По моему указу волхвов казнят, проклятые! Зловещая уста, я вам верю живым землей засыпать, сковать обоих и с другими вместе отвезть в тюрьму. От нас По твоему лицарскому указу отгоняемый! Телохранители царя уводят волхов. В Кириллина день 18 марта. Немного... Дней осталось у меня. Но я не дам моим врагам торжествовать. И с миром все мои покончу счеты. Постойте. За дверью кто-то говорит. Там Татищев, князь. Из слободы приехал государь. Впустить его. Об эту пору ночью что случилось... Зачем приехал ты? Царь-государь, гнев божий нас постиг. Вчерашнего утра в твой царский терем ударил гром и сжег его докла. А теперь, зимой, гнев божий, государь, в морозное безоблачное утро нашла гроза. В твою опочивальню проникла трецком молния, И разом дворец вспылал, Такого и не помнит, Чтобы когда зимою была гроза. Да, это божий гнев. В покое том, Я сына умертвил. Там... Он упал между дверью и окном Раз только вскрикнул и упал Хотел за полок ухватиться и не мог И вдруг упал И кровь его из раны на полок брызг ничего не слышал. Нет, государь. Ирина, Федор, Мария, встаньте здесь друг под для друга. Чего боитесь? Ближе, бояре, встаньте рядом, здесь передо мной. Чего боитесь? Ближе! Я у всех у вас земным поклоном У всех у вас прощения прошу. Помилуй нас, Господь. Остережемся. Быть может, он испытывает нас. Вы верные мои рабы и слуги. Меж вами нет ни одного, кого бы не оскорбил я делом или словом. Простите ж меня. Прости ты мне, Бельский. Ты, Захарин, ты князь Местиславский, ты князь Шуйский. Помилуй, государь. Тебе ли у нас прощение просили? Молчи, холоп. Я каяться и унижаться властен пред кем хочу. Молчи и слушай. Каюсь. Грехам моим несть меры не числа. Душою скотина... Разумом растлен, прельстился я блещанием багряницы. Главу свою гордыни я сквернил, Уста божбой, Язык мой с убийством, руки и граблением злато. Утробу объедением и пьянством, а чесло несказуемым грехом. боялись все... Я вас молю, простите. Вы все простите вашему царю. Великий государь, мы все тебе охотно отпускаем грехи твои, и Господа все молим за тебя. то Божья воля, чтобы ты от мира в вечность отошел, ты о Руси теперь подумать должен и о делах, Я войне, которую оставишь в наследство сыну. Ты прав, старик. Царица Марья, я на медне с тобой, Не говорил, забудь о том. Сэр, батюшка. Сын Федор, Царь. подойди. Сын Федор. Батюшка! Немного дней ты на царство сядешь. Услышь последний мой наказ. Батюшка! Советуйся с Борисом. Верь ему. Он ведает мои предначертания. Батюшка! А может быть, даст Бог, ты не умрешь? Может, еще меня ты переживешь молитвами моими, о мне... Куда на царство? Сам ты знаешь, я не готовился к тому. Панамай! Я говорю с тобой, как с мужем, ты же как баба отвечаешь мне. Великий царь, две грамоты к тебе. Отдай Борису, пусть он прочтет их. Я для того всю жизнь провел в борьбе сломил бояр, унизил непокорных вокруг себя, измены подавил и на крови наследный мой престол так высоко поставил, что все вдруг рушилось со мной. Из Серпухова что великий государь, что через Оку переправляться хануш начинает, а из Казани, что кругом восстала вся луговая черемиса вместе с ногами. Не верю. Нет. Подай сюда листы. Кадунов подает Иоанну грамоты. Нет. Он долго смотрит Нет. на них и роняет Нет. на землю. Разом столько бед упасть Не может на одну главу. Нет. нет! Нет, нет, нет. Наставь и научи Всевышний, Вседержитель безумного холопа своего, как молодость и пыл. «И силу возвернуть мне, Наста и всевышний вседержитель безумного холопа своего, как молодости было силу возвернуть мне». Пододи, Мстиславский, Бельский Захарин Годунов.